Глава 15. Туман. После посещения Акиста Маден семейством прошло уже больше двух месяцев. Зима кончилась, точнее, ее в ударные сроки убрали климатические установки, которые на планете имелись в немалом количестве. Фэб, как всегда, ворчал. Он такую искусственную весну недолюбливал и не понимал. «Зачем?» – каждый раз удивлялся он. «Неужели нельзя прожить хоть одну весну подлиннее, нормальную, естественную?» На самом деле климатизаторы не устраивали настоящую весну. Они просто убирали снег, давая возможность гильдиям, специализирующимся на сельском хозяйстве, начать побыстрее обработку и подготовку земель. Да и работали климатизаторы не везде. В районах, которые под сельское хозяйство не шли, весна была вполне себе обыкновенная. Операционный план закончили немного быстрее, чем планировали. Дали и пациентам, и себе небольшую передышку. И запустили наконец Геронта. И к большой радости Эри Фэб сжалился и добавил к программе восстановления волос. Точнее, слегка ускорил рост. «А почему седые?» – с интересом спросила Эри, когда впервые увидела результат. «Коротенькие какие?» «В щитках что?» – вопросом на вопрос ответил Фэб. «В 25 уже седыми были, и весьма основательно. Сейчас и так картина будет гораздо лучше». «Примерно как у тебя или у Ита?» – уточнила Эри. «Ну да», – кивнул Фэб. «Может, даже чуть меньше». «Ты погоди, сейчас пройдет первый этап, будем дальше смотреть». И «Если бы только в Сизне были проблемы». «Маден сказала, что пора их будить», — заметила Эри. «А ты опять тянешь». «Слабый очень», — с сомнением в голосе произнес Фэб. «Будить?» «Системы снимать пока страшно. Я же тебе показывал, что и как». Фэб, надо заметить, немного лукавил сейчас. Во-первых, пробовать будить уже начали. Во-вторых, не только слабости пациентов он боялся. По правде сказать, боялся он самих пациентов. Пасовали на самом деле практически все. Потому что на этом предпоследнем этапе всеми овладела почему-то странная робость. Ит, дежуря рядом с пятым, пытался думать о том, что и как ему скажет, но каждый раз сбивался с мысли, терялся. Скрипач, точно так же как и Ит, во время дежурств пытался выстроить мысленный диалог с Лином, но не получалось вообще ничего. Либо какая-то белиберда, либо абсолютно неуместный пафос, либо нечто бестактное. И ты скрипача, Фэб в первый контакт отказался пускать категорически. Вот только вас двоих там не хватало. Лучше мы и потихоньку, сперва минимально, потом как дело пойдет. Кир его поддерживал. Вы одним своим присутствием им тут же культурный шок устроите. И вообще, я бы вас снял нафиг с дежурств. Будь у нас народу побольше. Вы сами не свои ходите. Да, мы все боимся, но на вас смотреть тошно. И не надо думать, что мы меньше вас боимся. Но вы же понимаете, что боимся и... и так далее, и тому подобное. Как выяснилось немного позже, из всех присутствующих не боялся абсолютно ничего, только САП, который устал уже от тягомотины и постоянных откладываний всего на потом, и решил взять ситуацию в свои руки. Дежурство теперь протекали спокойно и без эксцессов, Системы работают в минимальном режиме, Операционный зал отделен от помещения, которое называли палатой «временной стеной». Все тихо, мирно, предсказуемо и без сюрпризов. Палата, к слову сказать, получилась весьма уютная. Потолки занизили, цвет стен сделали нейтральным, серым, но в тёплой гамме. Источники света раскидали точечно, да и само освещение снизили, насколько было возможно. «Самому здесь хочется лечь и хорошенько выспаться», – констатировал Эрл, когда палату доделали. «Не знаю, как теперь дежурить». Фэб предлагает тем, кто на посту, брать с собой подушки с одеялом и спать за компанию с этими двоими. Я бы лично не отказался покемарить где-нибудь в уголке. «Да, я бы тоже», — согласился Фэп. «Кажется, идею Маден мы реализовали на все сто процентов». «Блоки довольно широкие», — задумчиво произнес скрипач. Фэп, помнишь, как мы вместе спали всей толпой на таких же? Одной штуки на двоих запросто хватало. К тому же они бионические, спину расслабить самое то». «Ты предлагаешь их слегка подвинуть и прилечь рядышком?» — с интересом спросил Ит. – «Интересная идея. Но, как по мне, лучше не надо». «Замечу, что это не я», — озвучил, пожал плечами скрипач. «Но ты это предложил. Вывод из твоей идеи мог последовать». «Из моей идеи никакого вывода не следовало. Я просто констатировал факт», — невозмутимо произнес скрипач. «Так что идея двигать пациентов, чтобы поспать самому, принадлежит исключительно тебе». «И вот так всегда», — вздохнул Ид. Вот в кого ты такой пошел, интересно? Нет слов. День Сап выбрал не случайно. Он специально напросился дежурить не с Фебом или Киром, а с одним из молодых мистиков, тем самым Полом, помощником Эрла. Пол являлся человеком весьма неглупым, но он был, во-первых, значительно моложе Саба, и, во-вторых, привык подчиняться. На этом Сап и решил сыграть. На исходе четвертого часа дежурства Сап под благовидным предлогом выставил Пола из палаты, Для этого он заблаговременно сделал в заказ, всего лишь еда на двоих, никакого криминала. Но полеты над территорией мистиков были запрещены, поэтому Полу пришлось отправиться к границе зоны, куда мог сесть катер доставки. В принципе, Пол не возражал, ему самому уже осточертело сидеть в зале, рядом с палатой, и против прогулки солнечным весенним деньком он ничего не имел. Отправив Пола, САП на всякий случай заблокировал дверь в палату, Потом прошелся по ней, остановился, что-то про себя прикидывая, и направился к блоку, в котором лежал пятый. Немного увеличил свет, настолько, чтобы его самого можно было разглядеть. А после этого вывел через налобник управление системой и увеличил несколько параметров. Первые несколько минут ничего не происходило, но Саптер терпеливо ждал, стоял рядом и наблюдал. Вскоре он заметил, что частота дыхания меняется. Система уже сигналила о повышении пульса и об изменении гормонального фона. Кортизол поднимался самостоятельно, против ожидания Саба подталкивать не пришлось. Несколько секунд подумав, Саб немного замедлил процесс, а затем подошел к блоку вплотную. «Какие-то все-таки интересные глаза», – подумал он. «Необычно. Наверное, потому что я привык уже к этой скрипачу. Они говорили, что у них зрачок перестраивается в темноте». Но я не присматривался. А тут он вертикальный постоянно. Полное сознание Саб, конечно, дать не рискнул. Но и в спутанном, ограниченном сознании взгляд Пятого быстро перестал быть неосмысленным. Саб видел, что он сейчас изо всех сил пытается перебороть оглушение, которое частично давала система. Еще через минуту ему все-таки удалось сфокусировать взгляд на Сабе. И зрачки моментально расширились. Страх, удивление, непонимание... «Ого!» — только и подумал Сап. «Вот это воля!» «Привет!» — сказал он негромко. «С возвращением!» Губы Пятого едва заметно дрогнули, словно он попробовал произнести слово «кто?», но не сумел. «Кто я?» — тут же приспросил Сап. «Меня зовут Сап. Я твой личный бог смерти. Не волнуйся, все хорошо». Губы дрогнули еще раз. «Лин!» — утвердительно произнес Сап. «С ним тоже все хорошо. Спит рядом, посмотри». Он осторожно подвел ладонь пятому под затылок и помог повернуть голову. Все хорошо, еще раз повторил он. Для первого раза довольно. Можно возвращать систему в исходный режим, что Сап и сделал. Спи. Сказать, что Фэп орал, это не сказать ничего. Ит позже украдкой признался Сабу, что он в жизни своей ни разу не слышал, чтобы Фэп, интеллигентный, культурный, разумный Фэп, так орал где-либо и на кого-либо. Ни дома, ни на работе, вообще никогда и нигде. Орал Фэп, наверное, с полчаса, и, когда он выдохся, начал орать Кир. Ну а тут вмешался скрипач, и Киру удалось заткнуть быстрее, минут за десять. Что, что ты ему ляпнул, идиот? горестно вопрошал Фэп. Какой бог смерти! Зачем? Для чего ты это сделал? Вот так! Ты в своем уме вообще! Я да, я в своем, невозмутимо ответил сап. Не в своем ты, потому что ты тянул неделю. Они оба отлично просыпаются, мало того, он запросто вышел бы на нормальное сознание, причем на своих гормонах и без всякой поддержки. Я его подтормаживал, так он через систему сумел пройти и даже пару вопросов задал. Говорить, конечно, пока трудно, но это, думаю, довольно быстро удастся наверстать. «Сап, ты идиот, конечно, но правда, зачем ты так сказал?» не унимался Кир. «Я сказал правду», – железным голосом ответил Сап. и рефлекторно сделал шаг назад, скрипач тоже. Этот голос Саба они знали отлично. Саб был сейчас в бешенстве, и связываться с ним лучше не надо. И не важно, что все сейчас дома и что рядом полно народу. Ну и вон нафиг Саба, когда он на взводе. Какую правду! сплеснул руками Фэп. Нормальную. Я работал богом смерти последние годы, им и мы представился. Саб улыбнулся. Тебя что-то не устраивает? Надо было сказать как-то иначе, покачал головой Фэп. Иначе это называется соврать! подсказал Сап. «Я не намерен им врать. Что в этом плохого?» «Но зачем сразу про это говорить?» рискнула вмешаться Берта. «Почему было не представиться хотя бы врачом, и зачем ты отослал Пола?» «Отвечаю. Пол мне мешал. Статус врача у меня пока не подтвержден. То, что я там вообще нахожусь, по сути, против правил», невозмутимо ответил Сап. «Да, лечить я умею, но врач – это явно не мое призвание». — Ага, твое призвание — работать с Тианубисом, — кивнул скрипач. — И ты об этом решил сообщить в первую очередь? — Да, я сообщил, — Сапп снова начал сердиться. — И что в этом такого? — Ты понимаешь, что ты мог напугать его? — с упреком произнесла Берта. — Скорее, не напугал, а удивил, — заметила до сих пор молчавшая Эри. — На самом деле, мне кажется, что ничего страшного не произошло. — Шок и стресс в таком состоянии — это не страшно? — спросил Фэп. «Никакого шока и стресса не было. Ты смотрел показатели, все было в норме», — ответил Сап. «Да, немного поволновался, но не из-за моего представления, а из-за Лина». «Увидел, успокоился, тут же заснул. Я не понимаю причину этого ора этого допроса». «Предупредить можно было?» — уже без особой надежды в голосе спросил Фэб. «Слушай, если бы я тебя предупредил, мы бы еще декаду смотрели, как они спят», — отрезал Сап. «Все, довольно». — Завтра будем будить уже обоих, и желательно вместе. — Не надо вместе, лучше по очереди, — заметила Эри. — Давайте завтра сперва Лина, а потом пятого. — И, Сап, я тоже только за то, чтобы будить, но почему ты меня не позвал? — Это... — Да, виноват, — кивнул Сап. — Прости, детка, завтра ты с нами. Скрипач закрыл глаза ладонью. Феп обреченно покачал головой. Кир покрутил пальцем у виска. И только Берта с Итом уже все понявшие начали смеяться. Что вы ржете? горестно спросил Фэб. «Над целеустремленностью мы ржём», – пояснила Берта. «Эри, по-моему, у тебя накопилось к ним немало вопросов». «Ага, и первый будет «Какого хрена?» – закончил за нее скрипач. «Ладно, Фэб, действительно, хватит тянуть. Орать ты можешь сколько угодно, но правы в данном случае они, и только они». Вечером в тот же день Ид сумел застать Эри одну и задал, наконец, вопрос, который не давал ему покоя все это время. Да, они были очень и очень заняты, но Ид помнил про свечку, которую подобрала Эри в той камере, и свечка это не давала ему покоя. «Свечка?» – переспросила Эри. «А, ну да. Она у меня в столе лежит, могу показать. Это моя свечка». «В смысле, твоя?» – не понял Ит. «Ну, моя. Из дома. Из моей квартиры, где я жила. Не знаю, как она туда попала», – Эри пожала плечами. «Я тоже удивилась, когда увидела ее на полу». Это просто очень старая свечка. — Погоди, — попросил Ид. — Почему ты уверена, что это именно твоя? — Сейчас покажу, — Эри улыбнулась. Сходила в комнату, вернулась, протянула Иду свечку. — Да, действительно, обычная белая парафиновая свеча, но... — Видишь, сбоку процарапана цифры 5 и 7, объяснила Эри. — Это я еще в молодости. Ну, как сказать, мне немногим больше двадцати тогда было, и я все надеялась, что они вернутся, понимаешь? И придумывала всякие глупости. Купила как-то коробку этих свечей, нацарапала цифры и зажигала каждый вечер. Мне казалось, что если таким маневром пережгу всю коробку, они вернутся, когда догорит последняя свечка. Ужасная глупость, сама понимаю. И получилось так, что последняя свеча, она пропала. Я решила, что это мама взяла я на дачу, там постоянно отключали свет. Вот ей свеча и понадобилась. Мы с мамой тогда поругались. Я кричала, что она забрала мою свечку. Она кричала, что ничего не брала. Я ей не верила. Эри тяжело вздохнула. «Три дня не разговаривали из-за свечки», — призналась она. «Ну да, она пропала. Я ее так не нашла. Ни дома, ни на даче. Она, оказывается, попала сюда. Странно, правда?» «Может быть, это тоже был мост?» — Ид задумался. «Ты случайно построила его туда, куда требовалось?» «Теперь я думаю, что если бы по этому мосту прошла я сама...» В той камере были бы две капсулы и один трупик». Нервно усмехнулась Эри. «Обратно я бы не сумела». «Я тогда очень удивился, когда увидел эту свечку у тебя», — заметил Ит. «Почему ты не сказала сразу?» «Да потому что мне до сих пор стыдно за ту свою глупость». Эри тяжело вздохнула. «Я, наверное, ее потом им покажу. Когда-нибудь. Может быть». «Покажи», — кивнул Ит. «Пусть знают». В следующие несколько дней Лина и Пятого будили по очереди, но вскоре стало понятно, что происходит что-то не то. На контакт оба с Эфис не шли категорически. Единственным, на кого было хоть какое-то подобие реакции, оказался Сап. Всех же прочих в результате просто игнорировали. «Сдаюсь», — констатировал через неделю Феб. «Рыжий, Ид, завтра пойдете вы». «Может быть, у вас хоть что-то получится». «Да, пойдем мы. И Сап. И хватит уже их включать попеременно», — скрипач с упреком смотрел на Фэба. «Родной, ты перестраховщик, а в данной ситуации ты превратился в маньяка-перестраховщика». «Нет, с блокировкой ты угадал, конечно, но сейчас что?» «Не знаю. Ребят, я не знаю, что сейчас, но трясет меня так же, как тогда, когда вы оба попали ко мне в дом впервые», признался Фэб. «В жизни не думал, что я подобное испытаю еще раз». «Это когда трусит, колбасит, овалит и квадратит одновременно», подсказал Кир. «Сап, я тебя сочувствую, потому что догадываюсь, что сейчас ощущаешь ты». «Ошибаешься», — покачал головой Сап. «Если я что-то и чувствую, то исключительно раздражение из-за волынки, которую вы устроили. В общем, я предлагаю дать завтра полное сознание, поддержку активнее и запустить нас троих. Может, действительно поговорить удастся». «И неплохо было бы уже начинать думать, когда мы их оттуда заберем», — добавил он. «Книги из гостевой уже вроде бы и все перетащили. Что еще там сделать понадобится?» «Оборудование на первое время возьмем то, на котором они сейчас», – пожал плечами Кир. Кровати в доме полно, покупать не нужно, одежду какую-нибудь закажем, вообще не проблема». «Ну и ладно», – согласился с ним Саб. «В общем, мелочи, решаемо». Фэб все-таки напросился, отделаться от него не удалось. Он обещал тихо стоять в белой зоне, вне видимости, и вмешаться только в том случае, если что-то пойдет не так. Немногим позже выяснилось, что он боится не только за экипаж, но и за Ита тоже, причем рационального объяснения этот страх вообще не имел. Однако причину этого страха сумел в результате угадать сам Ит. Накануне, уже когда ложились спать, Ит вышел покурить и, вернувшись, внезапно спросил у Фэба: «Слушай, ты ведь боишься? Не потому ли, что мы с Рыжим из-за них едва не погибли?» Феб задумался, потер переносицу, виновато глянул на Ита. — Видимо, да. И пропали на несколько лет, и... У меня не получается это объяснить, но то, что ты сказал, верно. Я впервые в жизни вообще не понимаю, что чувствую. Прости. Туман в голове какой-то, правда? Ид улыбнулся. — И на улице тоже туман, — сообщил он. — Забавно, да? — Кругом туман. И если ты думаешь, что только у тебя в голове, ошибаешься. Ни Рыжий, ни я не знаем, что завтра делать, о чем говорить, и будут ли с нами говорить в ответ. Хм, Фэб задумался, я бы на твоем месте сперва поздоровался. Именно это и пришло мне в голову, Ид вздохнул. Но только это, больше ничего. Кстати, вы с ними несколько раз здоровались, реакции по нулям. Вот-вот, подтвердил Фэб, взгляд в сторону и все. Глухая несознанка, словно мы враги какие-то. Между прочим, неприятно и весьма. Ну, сабу больше повезло, на него хотя бы несколько раз посмотрели, заметил Ид, правда, исподволь. Сомнительное достижение. Ладно, давай спать. Остальные легли давно. Саб явно чувствовал себя хозяином положения и сдавать позиции точно не собирался. Когда вошли, сменяя мистиков, Саб первым делом выдал Фебу хирургический стул и велел сидеть вон там и не вставать без команды. Что-то прикинув, он приказал Иту и Скрипачу встать между блоками, потом, подумав, переставил в другое место, потом в третье. Скрипача эта интермедия начала веселить. Он растерял уже ощущение важности момента, да еще кажется, в серьезности происходящего он не чувствовал. Почему-то именно скрипач был уверен, что из сабовской затеи ничего путного не получится. Поэтому переставляемый с места на место скрипач начал ржать в кулак, другим кулаком незаметно пихая, то и дело в бок Ита. Прикинь, мол, что делается. Вскоре Ит тоже не выдержал и ткнул скрипача кулаком в бок в ответ. Чё, мол, пинаешься? Как раз в этот момент Саб, который стоял к ним спиной, запустил обе системы на пробуждение. В очередной раз, отпихнув от своего бока кулак скрипача, Ид повернулся и вдруг обнаружил, что на него смотрят три пары глаз. Взбешенные Сабовские и неимоверно удивленные этих двоих. «Вы чего творите?» – полушепотом рякнул Саб. Э, «Прости», – с трудом выговорил скрипач, который, кажется, начал икать от смеха. «Мы не хотели». «Привет», – произнес Ид. Глубоко вздохнул, смех все никак не отпускал. «Меня зовут Ит, а вот эта ржущая скотина — скрипач. Вас мы по щиткам немного знаем». Он не закончил, потому что в этот момент вдруг ощутил... Они говорили сейчас. Друг с другом и не словами, к сожалению. Он мог уловить только какие-то отголоски эмоций. Неимоверное удивление, недоверие, непонятно, что делать невозможно... Сап, повернувшись к ним, с тревогой смотрел то на одного, то на другого. Кажется, он тоже растерялся. «Я не скотина», — обиделся скрипач. «Прошу прощения, мы не нарочно так. Просто тоже немного, ну, не того». «Не может быть», — Пятый говорил шепотом. Голос его звучал хрипло. Ит подумал, что со связками явно недоработка. Надо будет глянуть, ведь что-то мы не сделали или не доделали или просмотрели. «Этого не может быть». — Чего именно не может быть? — нахмурился Ид. — Мы не должны были вас найти или что? — Почему ты нормальный? — вдруг спросил Лин. — Я же сделал не так. — А, ну да. Скрипач, несколько обескураженный вопросом, сориентировался на удивление быстро. — Ты сломал, но оно само починилось. Мозги прекрасным образом встали на место после сетевого поражения. — Если бы на место, — пробормотал Ид. Ну, вообще, да, он действительно какое-то время был не в себе, а потом кое-что произошло, ну и вот. Снова взрыв эмоций, беззвучный разговор. На этот раз недоверие, растерянность, едва ли не паника. Фэп не выдержал, встал и подошел к остальным. — Говорите вслух, пожалуйста, — попросил он. — Так получилось, что мы вас в той или иной степени слышим. Я лучше, ребята, похуже, но слышим. — Ты встречающий? — спросил пятый. — Да, бывший, — подтвердил фэп Его страх прошел совершенно, осталась только тревога. Он видел, насколько непросто сейчас с этим двоим и думал только об одном – как помочь, чем помочь. «В работе с вами нам помогла дочь, наша дочь. Она действующая, встречающая, потом, когда будет возможность, мы вас познакомим». «Сейчас мы где?» – спросил Лин. Кое-как повернул голову, посмотрел на пятого. «И где?» «Мы на кисти», – ответил Ид. «Там же, где вы оставили себя». «Что ты еще хотел спросить?» «Где этот?» «Ариан?» — уточнил Фэб. «Его здесь нет, и преемника тоже нет. Он не имеет к тому, что произошло, никакого отношения. В данный момент мы находимся на территории Ордена Мистиков, думаю, тут объяснять ничего не нужно. О том, что вас удалось вернуть, знает ограниченное количество людей. Совсем мало». «Точнее, практически никто не знает», — подтвердил Скрипач. «Не надо так переживать, пожалуйста. Все хорошо, правда». «Это нельзя было решить», — Пятый прикрыл глаза. «Нельзя было решить без нее». «Ты про Арину? Точнее, про Эри?» — спросил Ид. «Да, верно. Без нее мы это и не решили бы». «А вот это было зря», — вздохнул Скрипач. «Ну зачем так сразу?» «Он же лучше сразу», — согласился Сап. «Пока что про это не надо», — возразил Фэп. «Давайте вы отдохнете немного. Устали?» «Может, вы водички хотите?» – спросил скрипач. «А то сложен такой объем информации и без водички». «Пятый, прости, а?» – неожиданно сказал Лин. «Чего?» – не понял тот. «Это ведь я тебя ударил. Ребра проломил, кажется, не помню, когда ты умер и не дождался меня. Больно сейчас?» «Так, ребра обчинили давным-давно. Вытаскивали мы вас почти четыре месяца. И давайте уже все разговоры потом», – приказал Сап. Водички поспать и поговорим. Позже. А ты правда бог смерти? Лин перевел взгляд на Саба. Чистая правда, подтвердил тот. Я много лет работал Анубисом. У меня даже наплечник с маской сохранился. Потом покажу. Работал Анубисом? Кажется, Лин растерялся уже окончательно. Ну да, да, именно так, подтвердил Саб. Фэб, через концентратор? Ну, а как еще? Пожал плечами тот. Иначе сейчас все равно не получится. Так... «Погодите-ка одну минуту». Он вывел визуалы панели управления обеих систем и жестом подозвал Ита со скрипачом. «Ясно, консилиум. Ну, в данном случае это быстро». «Неплохо», — написал Фэб по закрытому каналу через налобник. «Думал, будет хуже». «Фэб, давай тормозить», — попросил Ит. «Устали уже. И вон какая пила по химии на стрессе. Им бы и до завтра лучше проспать, а до этого еще успокоить надо». «Сейчас этот бог смерти им воды даст, и пошли уже отсюда, а то у меня тоже будет пила на стрессе!» Тут же встрял скрипач. «Они нам не верят, вы и заметили?» «Сейчас попробую», — написал Фэб. «Поговорим потом, как выйдем». Он свернул визуалы. «Вот что. Пятый, Лин, вы нам не доверяете, и это нормально», — спокойно произнес он. «Считать нас вам сейчас будет сложно, но мы охотно вам разрешим это сделать в полном объеме, как только у вас будут для этого силы». «Давайте попробуем договориться так. Мы вас спокойно полечим, при этом рассказывая все, что сможем и отвечая на все вопросы, а потом... Потом уже сами все решите. Хорошо? Договорились?» «Выбора у нас нет», — еле слышно ответил пятый. «Да, договорились. Что еще остается?» «Пока действительно ничего», — подтвердил Фэб. «Отдыхайте». «Мы вам не врем», — и вздохнул. «У нас вон даже бог смерти настоящий». Пару раз нас с Рыжим на тот свет чуть не отправил. Но на самом деле он хороший. Все, доброй дороги. Эри, конечно, расстроилась, что ее не позвали, но Сап клятвенно пообещал взять ее с собой на следующий день. Главное, дело хоть как-то, но сдвинулось с мертвой точки. Пусть сомневаются, пусть не верят, но уже хотя бы и общаются. А это хорошо, очень хорошо. Даже не знаю, что делать, это просто какая-то бездонная пропасть, с ужасом в голосе говорил Ид. Чтобы они хоть что-то поняли, придется им так или иначе, но ну, рассказывать и показывать нашу жизнь. Разговор этот происходил за ужином в тот же день. «Ну да, а как иначе?» Скрипач, который давно забыл, что нацепил на вилку кусок мяса, размахивал сейчас этой вилкой в воздухе, рискуя заехать в глаз сидящему рядом Киру. «Ты представь себе в такой ситуации себя. Тебя, черт, сколько времени не было, ты, допустим, как-то осознавал себя на берегу, да и то...» «Они там, как по мне, просто спали все это время, а потом, бац, и ты просыпаешься черти где, и какой-то хрен с горы заявляет, привет, я это ты, а это вот вообще бог смерти, и мы вас типа подлечили, и вообще...» «Давайте попробуем сначала», — резонно предложил Фэб. «Это которое сначала было слово, а потом слово за слово?» — ехидно спросил Кир. «Расскажите, как вы попали на Орин?» — предложил Фэб. «Как узнали, кто вы такие?» Как получили их архивы? Не надо подробностей в общих чертах. Дальше посмотрим. — Ну, да, хорошо, — согласился Ид. — А я? — жалобно спросила Эри. — А ты параллельно, и завтра как раз начнем с тебя, — подумав, ответил Фэб. — Первыми приедете вы с Сабом, потом дадим им отдохнуть, потом ребята. Все согласны? — Согласны, — кивнул скрипач. — Давайте есть уже, все опять остыло.